Часть первая. Дочь Карельского воеводы. Глава первая. 11 июня 1505 года. Окрестности крепости Карела. Нынешняя весна выдалась ранней и теплой, незаметно перейдя в жаркое лето. И потому уже в конце мая кое-где на южных склонах холмов и каменистых россыпей неприхотливая лесная земляника стала показывать красные бока. К середине же июня многие поляны и опушки буквально зарумянились от обилия сладких ягод. Маня жителей редких приладожских селений не с щедрым урожаем. «На одной такой полянке...» Между весело журчащим где-то под кустами ручьем и просторным озером Вокса сидели на корточках неподалеку друг от друга пять совсем юных девочек, не спеша заполняя берестяные лукошки. Раскрасневшиеся от жары, развощеки, с длинными косами за спиной, они выглядели почти одинаково. Серые сарафаны из грубого домотканного полотна, надетые поверх таких же серых носитцевых рубах, от которых наружу выглядывали только длинные рукава. Белые платки на головах, из-под которых спускались на спину русые черные косы, у некоторых из-под подола выглядывали кончики кожаной обувки. Однако же пояса девочек ясно доказывали, что они отнюдь не ровня. В двух ягодницах простолюдинок выдавали толстые, сплетенные из матерчатых обрезков кушаки, с которых свисали замшевые мешочки, и короткие с ладонь ножи с засальными рукоятками. Другие три девочки были опоясаны настоящими ремнями, в три пальца шириной украшения куда более дорогое. Ножи и ножны у них были новые, Вместо мешочков аккуратно сшитые, замшевые, с тиснением поясные сумки. А в одной нож оказался не с простой деревянной рукоятью, а с костяной. И ножны украшали белые, костяные же резные накладки. Не каждый боярин или купец подобное баловство мог себе позволить. Юные дочери дорогое украшение на пояс повесить. С ясного неба, голубизну которого лишь слегка разбавляли редкие кучевые облака, светило солнце. Счастливо пели в кустарнике птицы, шурчал ручей. Со стороны озера слабый ветерок тянул влажной прохладой, смешивая ее с ароматами луговых цветов. Стрекотали тут и там кузнечики, и быстро мелькали белые тонкие пальцы, переправляя алую сладость, то в лукошко, а то и в рот, увлажняя красные девичьи губы. — Соломея, а чего ты ленту себе в косу не вплетешь? — неожиданно спросила ягница с самым богатым поясом. — Тебе ведь уже вроде пятнадцать, стал быть, женихов привечать в пору. — Токма весной исполнилась, — подняла голову девочка постарше, поясная ремнём. Круглолицая, лица, с пронзительно голубыми глазами. Ты сама-то купава, вон тоже не торопишься. Мне матушка но не повелела до осени потерпеть, как молодой боярин, саженев из ополчения, вернется, широко улыбнулась кореглазая Купава. Это который Федор Дерванов сын. Батюшки уж обговорили. Как переплетус, так сразу сватов и зашлют. Вот и жду. Коли потороплюсь, другой кто может появиться. Отказывать придется, а сие обида. Вражда ненужная появится, а уж когда листва пожелтеет. Девочка пригладила свою толстую косу и забавно фыркнула носом. Похоже, именно ради этого хвостовства перед подругами она и затеяла весь разговор. — А я как вырасту, обязательно за князя замуж выйду. Клятвенно, заверила вторая опоясная ремнем девочка, лет одиннадцати на вид, за самого молодого и красивого. Ах, Мария, Мария, засмеялись старшие подруги. У князей для замужества княжон в достатке найдется. До детей боярских с не зайдут. И купа постепенно уточнила. Так оно ушистое заведено, что князья на княжнах женится. Бояри на боярках, купцы на купчихах, смерды на смертках, мастеровые на мастеровичках. И дети и боярские тоже на ровне своей женятся, а не на знати родовой. Куда уж нам, князьям, вроде че, набиваться? — Я все равно за князей выйду, — упрямо насупилась девочка. — А меня бы за тришку замуж выдали, боярышня. Внезапно подала голос одна из простолюдинок. — Он холоп! — Я девка дворовая, нечто манировня, тоже голубоглазая, круглолицая, внешне она чем-то напоминала сестер, однако смотрелась уж достаточно взрослый, лет восемнадцати, с неболи. — Да сколько тебе уж сказывали, Заряна, нельзя тришки жениться, — укоризненно вздохнула Соломея. — Холопон! На службу с батюшкой или с братом моим выходит. В порубежье со схизматиками и басурманами рубится, тати ловит, в походы ратные уступает. А ну, убьют его в сече. Что тогда? Вдовой с сиротами останешься. Кто кормить вас, растить и одевать станет? Батюшка твой, Соломония Юрьевна, тоже в походы исполчается, и ничего, буркнула себе под нос девка, троих детишек завел. «Мы, зарядно, дети боярские». — Мы из земли и службы кормимся, — наставительно ответила пятнадцатилетняя девочка. — Коли чего с батюшкой случится, на дело останется, по миру не пойдем. Брат мой ныне аккурат там, за хозяйством приглядывает, пока батюшка здесь, в Карелии, воеводой служит. — Так и нас стрижкой в насельники переведите, — вступила девка. — у вас есть, боярышня, сама сказываешь. — Нечто похреново и лишним вам скажется. — Тришка твой согласится за сахой ходить, Заряна? Весело поинтересовалась Купава. Чай не для того он в холопа закупался, чтобы землю копать и хвосты коровам крутить. Жить парень пожелал страшно, но весело, а ты его в хомут запрячь нароишь. О, легок на помине! — девушка выпрямилась, прикрывая ладонью глаза от солнца. — Скачет! И правда, звонко цокая подковами, по часто выпирающим из тропинки камням, через лук промчался всадник. Осадил скакуна неподалеку от девочек, резко поклонился с седла. — Возвертайтесь в крепость, боярышни, батюшка кличет. Разгоряченный конь хрипел и крутился на месте, не в силах понять, отчего его так внезапно остановили. Но холоп уверенно держался в седле широкоплечий, высокий, в синей атласной рубахе и красных суконных шароварах, заправленных в бордовые сапоги, а опоясанной длинной кривой саблей. Бородой и усами тришка еще не обзавелся. Так пушок слабый курчавился на верхней губе и на подбородке. Однако голову бриил, закрывая макушку мягкой, выштой шелковой нитью, войлочной тафьей, как именовали на Руси свои местные тибетейки. Саряна чуть не застонала при виде красавца, насмерть разбившего ей сердце. Но остальные девочки только встревожились. Что случилось? С Первой мыслью жительниц по рубеже была понятна война. Или набег соседей? Не, мотнул головой Тришка. Вестник с Новгорода приплыл. Грамоты привез, указы княжеские. Юрий Константинович, как глянул аж в лице, изменился. Меня сразу в седло и за вами послал. Девочки переглянулись. Мысль о возможной опале показалась им куда более страшной, нежели возможный набег немногочисленных и плохо вооруженных соседей-схизматиков. Боярский сын Сабуров получил место карельского воеводы в кормлении как награду за перепись земель Онежской Петины. Работу трудную, долгую и кропотливую. Если вдруг его труд показался дикам местного приказа нерадивым, расплачиваться за незаслуженную оплату придется многократно и службой, и лишениями. «Поспешайте, боярышник!» — кивнул еще раз холоп и пнул пятками чалого скакуна, снова пуская в голоб, кинул через плечо. «Сообщу, что упредил. Соломея с грустью, глянув в лукошко, полное едва на треть вздохнула. — Ладно, Мария, пойдем, коли надобность такая. Заряна, догоняй. Крепость Карела, срубленная из толстенных в полтора обхвата северных сосен, возвышалась на каменистом острове у самого истока Воксы, вытекающей из озера в суровую ладогу, и надежно перекрывала хизматиком путь на Русь жерлами десяти пушек, способных стрелять каждое каменным ядром размером в человеческую голову. Однако при всей своей неприступности она имела серьезный недостаток. Малые размеры, всего сто на полтораста шагов. Во время войны при осаде здесь могли худо-бедно вместиться все жители города и окрестных деревень. Но для обычной жизни она была, конечно же, слишком тесной. Почему? В мирные годы твердыня использовалась скорее как большой амбар. В башнях и стенах, которые под надежной охраной караульных, у людей хранились ясные припасы, оружие и ценные вещи. Сами же карельцы жили на южном берегу реки, в просторных избах возле бань, хлевов и огородов. Здесь же находились и базары, и ремесленные мастерские, и купеческие путевые из Рай. Возле южного берега тянулись также причалы для торговых кораблей. Здесь, конечно же, стояла и воеводская изба, в которой платилась пошлина, собирались подати, и в которой именем великого князя вершился суд по случающимся между жителями спору. В знойный летний полдень город стоял почти пустым. Весь скот жители выгнали на пастбище еще на рассвете, Сами разошлись по делам и работам. Шум, стуки, перекрикивания доносились только со стороны причалов, где перед новыми дальними походами ремонтировались потрепанные штормовой ладогой или побитые оскалы каменистые воксы корабли. Карельским плотникам работа всегда находилась, только тез успевай подвозить. Девочки быстро пробежали по пыльным улицам, нырнули на огороженный тыном воеводский двор, Через заднюю дверь вошли в избу, оставив лукошки на кухне, перешли на чистую сторону дома и постучались в дверь воеводской горницы. Свал, батюшка, заходите, заходите. Воевода Сабуров одет был по домашнему: длинная красная рубаха выпущена поверх штанов и опоясана кушаком. На бритой голове только любимая выцветшая тафья, когда-то выштой покойной супругой. Длинная седая борода, расчесанная, мирно покоилась на груди. Юрий Константинович сидел за столом, усыпанным свитками, три из которых были развернуты и прижаты, чтобы не скручивались, один чернильницей ножом, два других просто окатанными камушками. Наконец-то! Заждался уж совсем! Случилось, что батюшка опасливо прокрались в комнату девочки? «Еще как!» — не сильно стукнул кулаком по столу воевода. «Гонцы наши, вестимо, на улитках по дорогам скачут. По три месяца от Москвы до нас добираясь. Еще в марте указ великокняжеский подписан. сюда его так мы сегодня доставили. Теперь, чё тебе, милая, надлежит всего через две недели в Твери перед поветухами предстать. Путь долгий». Часа лишнего на сбора не остается, иначе не поспеть. — Куда, батюшка? — все еще не понимали сестры. — Разве я не сказал? — удивил Своевода. Поднял со стола один из свитков и взял его между ладонями. — Государь наш, великий князь Иван Васильевич, сына женить намерен. Ради счастья чада своего желает он самую красивую деву со всей Руси для него сыскать. Ради того повелел своим указом во всех городах и всех землях самых первых красавиц определить и ко двору насмотр представить. Из всех красавиц самую прекрасную его сын выберет и с ней обвенчается, дабы потомки рода Великого княжеского не только знатностью всех превосходили, но и обликом своим. «Вот так, соломеюшка моя!» — Краше тебя никто из девиц мне неведом, посему и выбирать нечего. Ты откорелы, ко двору и поедешь. «Куда — Куда? — ухнула девочка, ощутив в животе острый едкий холодок. — А я возмущенно! — воскликнула Мария. — Милая! — Ты еще маленькая! — улыбнулся младший дочь отец. — Сами вы маленькие! — крикнула Мария и, еле сдерживая слезы, выскочила из горницы. Хорошо, зубарь в городе был. Выручить согласился, — бросил свиток обратно на стол воевода. — Обещается уж завтра к крепости Ладожской тебя доставить. Дальше самим придется. Его шитик Токмавабузу заводит. Срок совсем малый, дабы до Твери поспеть. — Тетка вещь уж твою уложила, по разумению своему. Сундук-холопок к причалу понесли. — Почему в Тверь-то батюшка только и нашла, что спросить Соломея? — Повитухи осмотреть должны, чтобы здорова была, изъянов никаких. Все же невеста государю Идеально быть должна и обликом, и состоянием своим. Юрий Константинович опять разворошил свитки, нашел под ними отделанную резной костью небольшую шкатулку, обошел с нею стол, встал перед дочкой. Вот это мамина патушки твоей серьги, кольца, ожерелья, браслеты, украшения. Пусть удачу тебе принесут, соломеюшка. Воевода передал шкатулку девочки, отступил на шаг и широко ее перекрестил. Ну, с Богом, в светелку к себе поднимись, посмотри, может, еще чего взять захочется. Переоденься, в дорогу там тебе приготовлено. Я пока мес тоже оденусь. Проводить. Не удержавшись, он обнял дочку еще раз и решительно приказал «Все, ступай». Меньше чем через час они уже подошли к причалам, вытянувшимся вдоль берега Воксы. Боярский сын Юрий Константинович, переодевшийся в подбитый горностаем красный суконный кафтан и собою шапку, теплый не по погоде, но по воеводскому месту положенные, И юная Соломея, Соломония Юрьевна, теперь уж не в полотняном сарафане, а в ситцевом, обильно вышитом красной и синей нитью, в украшенном бисером, голубом кокошнике и со спрятанными под полупрозрачным шелковым платком волосами. Вслед за девочкой Заря нанесла небольшой мешочек с вещицами, каковые показались нужными в пути самой Соломеи, да гордо вышагивал Тришка составлявший собою единственным всю воеводу-свиту. Все четверо остановились на причале возле одномачтового шитика, шитого из досок кораблика шагов пятнадцати в длину и четырех в ширину, по темно-синим бортам которого вели с вязью причудливые зеленые травы с алыми цветами. «Здрав, будь, боярин!» «Доброго тебе дня, Юрий Константинович! Здравия желаем!» Завидев воеводу, стали торопливо кланяться корабельщики. А один из них, тощий, высокий, с узкий, похожий на селедку, рыжей бородой добавил. «Уложи, вещь, батюшка! Евдокия Ивановна прибирается!» С Богом, доченька, повернув к себе, обнял девочку боярский сын Сабуров. «Жаль с тобой расставаться!» Да грех такую возможность отнимать. Коль не пытаешься, всю жизнь корить себя станешь. Ну, а не получится, то и ладно. Стал быть, не судьба. Вот держи грамоту к воеводе Тверскому. Отписал, как положено, что краше тебя на ладожских берегах не сыщешь. Воевода чуть отступил, передал дочери туго скрученный свиток и размашствия перекрестил. Что же я растерянно оглянулась на кораблик, девочка? — Одна? — Почему одна? — удивился Сабурф. Тетка и с тобой. Хотя... Боярин заколебался. Он, похоже, сообразил, что пожилая приживалка ни расторопной служанкой, ни подружкой для бесед, ни защитницей в долгом пути быть не способна. — Приглядеть заботиться опытом своим в делах рассудительных подсобить — это да, но чтобы в нынешнем переменчивом мире со всеми хлоптами управиться, степенности и рассудительности зачастую слишком мало. Юрий Константинович решительно махнул рукой. трешка, Заряна! На борт! Соломей поить!» — Головой за нее отвечаете и смотрите у меня! — он внушительно сжал кулак, погрозив им холопу. А -а -а -а, — растерянно! — раскрыл рот паренек, но перечь не рискнул. Решительно махнул рукой, поправил на боку саблю и поднялся по сходням. Следом забежала нашитик девка. Воевода последний раз поцеловал девочку в щеку и помог ей подняться по сбитому из жердей по мосту. Корабельщики засуетились, сдергивая из причальных быков канатные петли, поднимая весла, отталкиваясь ими от причала. Судно медленно с некоторой степенностью откатилось от берега и, подхваченное течением, покатилось на восток к Ладожскому озеру. Юрий Константинович прошел до конца причала и долго смотрел Шитику вслед настоящую на корме щеплую фигурку, смотрел до тех пор, пока корабль не скрылся за излучиной. Только после этого он перекрестился и честно признался самому себе. — Лучше б ты под отцову руку, доченька, вернулась. Ровно сердце кусочек оторвался.